Глава 26. Я поклялась, что никогда больше не пойду на свидание вслепую, но, видите ли, ваша сестра была так убедительна. Вам с ней повезло. Вот бы и обо мне кто-то так заботился. Но дело в том, что если ты разведена и живёшь здесь, надо быть очень открытой и общительной. То есть я пыталась знакомиться по интернету. Но это же одна головная боль. Часами просиживаешь за компьютером, пытаясь отсеять всяких уродов. И когда наконец тебе кажется, что ты нашла кого-то достойного встречи, выясняется, что мужчина прислал фотографию десятилетней давности, сделанную до того, как он полысел и набрал килограмм 15 весу. Или что он живёт в подвальном этаже в доме у своей матери, или что он женатый и просто ищет приключения на стороне. Вы не поверите. Сколько женатых мужчин знакомятся через интернет? Почему бы им просто не вызвать проститутку? Да. Так о чём я говорила? А Да. Что когда представляется такая возможность, нужно быть открытой для хороших знакомств. Ведь кругом столько придурков. Ой, извините, да, пожалуйста. Я буду — Лосося, жареного на огне и без соуса, а вместо картофельного пюре — овощи на пару. А то я сейчас стараюсь есть поменьше углеводов. — Спасибо. — Ну так вот, ваша сестра мне сказала, что с тех пор, как ваша жена умерла, вы практически не выходили из дома. — Ничего, что я говорю о вашей жене. Простите, я поклялась себе, что не буду. Терпеть не могу, когда на свидании мужчина только и говорит, что о своей бывшей. Это так скучно, правда? У каждого свои проблемы. Каждый начинает рассказывать, что развёлся не по своей вине, что он потерпевшая сторона, и тому подобное. Я сама в разводе и достаточно повидала. Я знаю, что в большинстве случаев виноваты оба. А если мужчина утверждает, что невиновен, я просто не смогу ему доверять. Так что пусть не рассказывает. Может, он и не изменял. Но ведь помимо измены есть куча способов испортить брак, верно? Просто так получается, если мужчина что-то вынес из пережитого, мне всё равно, по чьей вине они развелись. Меня не волнует ни прошлое, ни будущее. Мне важно то, что происходит здесь и сейчас. Какой мужчина сейчас? Чего он ищет? Понимаете? Я не изменял о Гарри, хотя, видит Бог, возможности у меня были. Когда работаешь в спортзале и ходишь в обтягивающей одежде, подворачивается куча случаев. И Гарри мне не изменял. По крайней мере, он на этом настаивает – Хотя, на мой взгляд, он слишком быстро завел новый роман. Все мои подруги уверены, что его роман начался еще до того, как мы развелись. Но знаете что? Мне сейчас до этого совсем нет дела. Если и так, флаг ему в руки. Наши отношения испортились задолго до этого. Думаю, после того, как у меня родился Джейсон, это мой сын. Ему уже семь лет. Что? Что? Я знаю. Никто не верит, что у меня есть ребёнок. Вот что значит приседания, хотя, думаю, я генетически худая. Моя мать была очень худая. У меня такая же фигура. Вот только у меня, слава богу, есть грудь. Мать абсолютно плоская. Да, так о чём это я. Точно, после рождения Джейсона мы с Гари стали совсем чужими. Нам хотелось разного, понимаете? он хотел, чтобы у нас были ещё дети хотел сидеть дома и потихоньку стареть а мне снова хотелось жить ой отлично спасибо выглядит восхитительно это обезжиренный бальзамический соус замечательно ну так о чём я говорила я слишком много болтаю давайте поговорим о вас мне так нравится ваша колонка Я восхищаюсь теми, кто пишет. Мне трудно даже писать благодарственные записки после празднования дня рождения Джейсоном. Вы всегда хотели быть писателем. А чем занималась ваша жена, если не секрет? Чёрт. Я снова заговорила об этом. Я поклялась перед Богом, что не упомяну о ней, если вы сами не заговорите. Нет ничего хуже, чем на первом свидании обсуждать первый брак. Думаю, это потому, что вы первый выдавец, с которым у меня свидание. Это совсем другая динамика. На вас не давит груз, который тяготит разведённых, верно? О, я уверена, что у вас своё бремя. Я имею в виду, у каждого своя ноша, правда? Есть что-то необычное в мужчине, который был женат и при этом не испытывает ненависти и злости. Правда. К кому? К Богу? О, правда? Мне кажется, я не знаю ни одного атеиста. То есть, конечно же, я могу это понять после всего, что вы пережили. Знаете, я, как и все, сомневалась, но я не представляю, как можно не верить, что он так или иначе там есть, ведь все имеет свою причину. В смысле, я должна в это верить. Иначе всё лишь хаос. Я не в восторге от официальных религий. Я имею в виду, я ходила в католическую школу, но только потому, что мои родители полагали, будто там я получу лучшее образование. Для меня всё едино: Иисус, Всевышний Аллах, Будда кто угодно. Кто-то должен управлять космическим кораблем. Вот и все. Иначе какой во всем этом смысл? Да, пожалуй, не обязательно должен быть смысл, но мне спокойнее думать, что он есть. Вот это да. Религия, бывшие супруги – да. Мы нарушаем все правила первого свидания. Вы согласны? Надеюсь, я не выгляжу полной дурой. Я не такая, просто трудно вот так сидеть с кем-то, кого ты совсем не знаешь. Понимаете? Спасибо. Вы намного приятнее, чем я полагала, особенно по сравнению со всеми этими неудачными свиданиями. Скажите, я правда первая, с кем у вас свидание после того, как, ну, ваша жена умерла? Правда? О, господи. У меня просто от сердца отлегло. Шучу. Я шучу. Но всё-таки мне кажется, я обязана сделать так, чтобы у вас осталось положительное впечатление. Ведь первое свидание не забывается, правда? Первого мужчину, с которым у меня было свидание после развода, звали Чарли. Мы познакомились в спортзале. Это было что-то ужасное. Он весь вечер в подробностях рассказывал мне всю свою сексуальную жизнь. С тех пор, как он впервые анонировал Да девушке, с которой трахался неделю назад. А когда я отказалась с ним переспать, он был просто в шоке. А теперь я первая женщина, с которой у вас свидание. И что вы обо мне скажете? Что? Ха-ха. Вы очень забавный. Вы знаете это? Нет, спасибо. Я не буду десерт. Спасибо, я не хочу. Но если хотите, вы себе закажите. «Все было здорово, спасибо. Я обожаю эту песню. Пожалуйста, сделайте погромче, ладно?» «Я люблю Бейонс. Вот там налево, на Блэкстоун. Правильно. В смысле, не направо. А вы правильно повернули. Вот мы и приехали. Спасибо. «Я знаю, для нас двоих дом великоват, но я к нему привязалась». К тому же, если я его продам, половину придётся отдать Гари. А я, чёрт побери, не собираюсь оплачивать новый Мерседес его невесте. Ну, может, вы зайдёте ненадолго на этих выходных, Джейсон у Гари. Послушайте, дух, вы мне нравитесь. Вы красивые и милые. И я уже поняла, что вы добрые, великодушные. Не стану скрывать, вы мне очень понравились. Думаю, нам будет хорошо вместе. Я знаю, что вы только-только возвращаетесь к нормальной жизни. Я не хочу, чтобы вы думали, будто что-то обязаны делать. Я вовсе не шлюха, которая прыгнет в кровать к любому, кто пригласит её поужинать. Если мужчина мне не нравится, я с ним не лягу. А вы мне нравитесь. Не хотите не надо, я пойму. Я просто предложила. Это вас ни к чему не обязывает. Если мы станем друзьями, отлично. Конечно, я очень страстная, очень сексуальная, и мне говорили, что в постели я супер, так что Вы уверены? Ладно. Я понимаю. Нет, всё в порядке. Для того, Господь и придумал вибраторы, правда? Шучу, шучу. «Послушайте, я надеюсь, вы не думаете, что я потаскуха? Я не такая, честно-честно. Просто достойные мужчины попадаются так редко, поверьте мне. Поэтому, когда мне встречается такой мужчина, я стараюсь не притворяться. Ладно, все в порядке. Поверьте мне, я все понимаю. Дайте-ка я вас поцелую». «М-м-м...» «Вы точно не передумали?» Ладно. Ну что ж. Было очень приятно с вами познакомиться. Позвоните мне, хорошо? Можно я вас ещё раз поцелую? Я тоже. Ладно, спокойной ночи. А вы не могли бы подождать и посмотреть, что я благополучно дошла до дома? Ненавижу возвращаться в пустой дом. Спасибо. Ладно, пока. Поцелуйте меня еще раз. М-м-м, о боже, вы потрясающе целуетесь. Ладно, я ухожу. Передавайте привет сестре.